Логин вдохнул большую порцию холодного воздуха и резко выдохнул. «Прощайте, друзья!» – пробормотал он. Потом перебросил мешок через плечо, повернулся и начал пробираться сквозь глубокий снег. Вниз, на юг, прочь от гор. По-прежнему шел дождь, тихий дождь, который окутывал все вокруг холодной росой – Оседал на ветвях, на листьях, на хвое и лился оттуда крупными каплями, просачивавшимися сквозь мокрую одежду Логина и струящимися по коже. Логин притаился в сыром кустарнике, неподвижный и безмолвный. Вода стекала по его лицу, посверкавшему от влаги лезвию ножа. Он ощущал все движения леса, слышал все его голоса, тысячи звуков, возню тысяч насекомых. Слепое копошение кротов, осторожные шаги оленей, медленное перетекание соков в стволах старых деревьев. Каждое живое существо искало пищу себе по вкусу, и Логин занимался тем же. Он сосредоточился на звере, настороженно пробиравшемся сквозь лес неподалеку, справа. Из него выйдет отличная еда. Лес затих, не считая бесконечного шелеста капель, срывавшихся с веток. Мир съежился, сократился до Логина и его будущей трапезы. Сочтя, что добыча подошла достаточно близко, Логин прыгнул вперед и повалил зверя на сырую землю. Это оказался молодой олень. Животное легалось и боролось, но Логин был сильным и быстрым. Он ударил зверя ножом в шею и перерезал ему горло. Горячая кровь струей хлынула из раны на руки охотника и мокрую землю. Логин поднял тушу и закинул ее на плечи. Из этого мяса выйдет отличная похлебка. Может быть, удастся собрать немножко грибов. Отлично! А потом, после еды, Логин попросит указаний у духов. Эти указания, как правило, совершенно бесполезны, но подсказка духов не помешает. Когда он добрался до лагеря, солнце уже клонилось к закату. Место для ночлега соответствовало могучему телосложению Логина. Два больших шеста поддерживали навес из сырых веток над ямой в земле. Внутри было почти сухо, к тому же дождь прекратился. Сегодня вечером Логин разожжет костер. Очень давно он не позволял себе такой роскоши. Настоящий костер. Только для себя. Логин поел и отдохнул, а потом набил трубку чагой. Он нашел эти грибы несколько дней назад. Они росли на древесном стволе возле самой земли. Большие, пропитанные влагой, желтые пластины. Логин тогда отломил себе здоровенный кусок, но курить до сегодняшнего дня не мог. Чагга была недостаточно сухой. Теперь он взял у костра горящий сучок, поднес его к трубке и принялся старательно втягивать в воздух, пока гриб не затлел, испуская знакомый землисто-сладковатый аромат. Логин закашлялся, выпустил струю бурого дыма и уставился в колышущиеся языки пламени. Его ум обратился вспять к другим временам и другим кострам. Вот и щейка. Он ухмыляется и свет поблескивает на его острых зубах. Напротив сидит Тулдуру, огромный, как гора, и хохочущий, словно гром. Форли слабейший тоже здесь. Глаза его, как всегда, нервно бегают. Он слегка напуган. И Рудда Тридуба, и Хардинг Молчун. Он вечно молчал, поэтому его так и прозвали. Все они явились сюда, но на самом деле их нет. Они мертвы, вернулись в грязь. Логин выбил трубку в костер и спрятал ее. Он потерял вкус к курению. Отец был прав, нельзя курить в одиночку. Он отвинтил колпачок помятой фляги, набрал в рот жидкости и выдал ее в костер облачком мелких капель. Поток пламени взвился вверх в холодный воздух. Логин обтер губы, наслаждаясь жгучим резким вкусом. Потом откинулся назад, опершись спиной на узловатый сосновый ствол и стал ждать. Они пришли не сразу. Их было трое. Они молча вышли из пляшущих теней среди деревьев и медленно двинулись к костру, обретая форму по мере того, как выходили на свет. «Девятипалы», – произнес первый. «Девятипалы», – сказал второй. «Девятипалы», – заговорил третий. Их голоса были подобны тысяче звуков леса. «Приветствую вас у своего костра», – отозвался Логин. Духи присели на корточки и уставились на него без всякого выражения. Сегодня вас только трое. Тот, что сидел справа, ответил первым. Каждый год все меньше нас пробуждается после зимы. Сейчас остались одни мы. Пройдет еще несколько зим, и мы тоже не проснемся. Тогда никто не ответит на твой зов. Логин печально кивнул и спросил. Есть новости из большого мира? Мы слышали о человеке, который упал с обрыва, но был вынесен на берег живым. После этого он пересек высокогорье в самом начале весны, замотавшись лишь в гнилое одеяло. Но мы не верим слухам.